Когда царь о б е з ь я н отпустил безжизненное тело того, кто еще за минуту перед тем был Джоном Клейтоном, лордом Грейстоком, он обратил внимание на маленькую колыбель и потянулся к ней, но Кала предупредила его намерение. Прежде чем успели ее остановить, она схватила маленького живого младенца, шмыгнула в дверь и забралась со своей н о ш е й на дерево. Она оставила в пустой колыбели своего мертвого детеныша. Плач живого ребенка возбудил в ней материнскую нежность, которая была уже не нужна мертвому. Усевшись высоко среди могучих ветвей, Кала прижала плачущего ребенка к груди. Он инстинктивно почувствовал мать и затих. Сын английского лорда и английской леди. стал кормиться грудью большой обезьяны калы. Между тем звери осматривали все находившееся внутри странной берлоги. Убедившись, что Клейтон умер, Керчек обратил внимание на предмет, лежавший на постели и прикрытый парусом. Он осторожно приподнял край покрова, увидел под ним тело женщины, грубо сорвал с него полотно, схватил огромными волосатыми руками неподвижное белое горло. и бросился на неё. Он глубоко запустил свои клыки в холодное тело, но понял, что женщина мертва. Отвернулся заинтересованный обстановкой комнаты и больше уже не тревожил ни леди Элис, ни лорда Джона. Ружье, висевшее на стене, более всего привлекало его внимание. Он много месяцев мечтал об этой странной палке. Теперь она была в его власти. А он не смел до нее дотронуться. Сторожно подошел он к ружью, готовый удрать, как только палка заговорит оглушительным ракочущим голосом, как часто говорила она тем из его племени, кто по незнанию или по необдуманности нападали на ее белого хозяина. В его зверином рассудке глубоко таилось нечто. подсказывающие ему, что громоносная палка была опасна только в руках того, кто умел с нею обращаться. Но прошло несколько минут, пока наконец он решился до нее дотронуться. Он ходил взад и вперед мимо палки, поворачивая голову так, чтобы не спускать глаз с интересовавшего его предмета. Мощный царь обезьян бродил по комнате на своих длинных лапах, как человек на костылях, качаясь на каждом шагу, издавал глухое рычание, прерываемое пронзительным воем, страшнее которого нет в джунглях. Наконец он остановился перед дружьем. Он медленно поднял огромную лапу и прикоснулся к блестящему стволу, но сразу отдернул ее и снова заходил по комнате. Казалось, будто огромное животное диким рычанием старалось возбудить свою смелость до того, чтобы взять ружье в свои лапы. Он остановился, в н о в ь еще раз заставил свою руку неуверенно дотронуться до холодной стали и почти тотчас же снова отдернул ее и возобновил свою тревожную прогулку. Это повторялось много раз, и движения животного становились все увереннее. Наконец ружье было сорвано с крюка. Громадный зверь зажал его в своей лапе. Убедившись, что палка не причиняет ему вреда, Керчик занялся подробным осмотром ее. Он ощупал ружье со всех сторон, заглянул в черную глубину дула, потрогал мушку, ремень и, наконец, курок. Забравшиеся в хижину обезьяны сидели в это время у д в е р и наблюдая за своим главой. Другие толпились снаружи у входа, вытягивая шеи и стараясь заглянуть внутрь. Случайно к е р ч и к нажал курок. Оглушительный грохот пронесся по маленькой комнате, и звери, бывшие у дверей и за дверями, повалились, давя друг друга в безумной панике. к е р ч и к был тоже испуган. Так испуган, что забыл даже выпустить из рук виновника этого ужасного шума и бросился к двери, крепко сжимая ружье в руке. Он выскочил наружу, но ружье зацепилось за дверь, и она плотно захлопнулась за улепетывающими обезьянами. На некотором расстоянии от хижины керчик остановился, всмотрелся. И вдруг заметил, что все еще держит в руке ружье. Он его отбросил торопливо, как будто железо было раскалено до к р а с н а Ему уже не хотелось взять палку. Зверь не выдержал ужасного грохота, но зато он убедился, что страшная палка сама по себе совершенно безвредна. Прошел целый час, прежде чем обезьяны набрались храбрости. И снова приблизились к хижине. Но когда они наконец решились, то к своему огорчению увидели, что дверь была закрыта так крепко и прочно, что никакие усилия открыть ее не привели ни к чему. Хитроумно сооруженный клейтоном замок запер дверь за спиной к е р ч и к а и все попытки обезьян проникнуть сквозь решетчатые окна тоже не увенчались успехом. р о д и в некоторое время в окрестностях, они отправились в обратный путь в чащу леса, к плоскогорью, откуда пришли. Кала ни разу не спустилась на землю со своим маленьким приемышем, но когда Керчек приказал ей слезть, она, убедившись, что в его голосе нет гнева, легко спустилась с ветки на ветку и присоединилась к другим обезьянам, которые направлялись домой. Тех из обезьян, которые пытались осмотреть ее странного детеныша, Кала встречала о с к а л е н н ы м и клыками и глухим угрожающим рычанием. Когда ее стали у в е р я т ь в том, что никто не хочет нанести вред детенышу, она позволила подойти поближе, но не дала никому прикоснуться к своей н о ш е Она чувствовала, что детеныш слаб и хрупок. И боялась, что грубые лапы ее заплеменников могут повредить малютки. Ее путешествие было особенно трудным, так как она все время цеплялась за ветки одной рукой, другой она отчаянно прижимала к себе нового детеныша, где бы они ни шли. Детеныши других обезьян сидели на спинах матерей, крепко держась руками за волосатые их шеи и обхватывая их ногами подмышки. И не мешали их движениям. Калла несла крошечного лорда Грейстока крепко прижатым к своей груди, и нежные ручонки ребенка цеплялись за длинные черные волосы, покрывавшие эту часть ее тела. Кали было трудно, неудобно, тяжело, но она помнила, как один ее детеныш, сорвавшись с ее спины, встретил ужасную смерть. И уже не хотела рисковать другим.